Постепенно Герти и сам стал замечать, что портовый район потихоньку выпускает их из своих владений. Дома по сторонам улицы делались не то чтобы богаче, но, по крайней мере, аккуратнее и чище. Пропали с тротуаров вялокопошащиеся пьяницы, а дети уже не напоминали шныряющих по помойке бродячих котов. И подворотни более не казались распахнутыми гнилыми ртами. Герти поклялся, что больше никогда без насущной необходимости не сунется в клиф. Пусть бульварные писаки с придыханием расписывают романтику портовых пабов, суровую мудрость здешних обитателей и особый уклад жизни, воспитанному джентльмену крайне опрометчиво появляться в подобных местах. Движение в этой части города было не в пример оживленнее. Транспортные средства еще не теснили друг друга, как в Лондоне, но все же составляли заметное большинство на дороге, безжалостно оттесняя к обочинам вялоплетущиеся ландо и гужевые кебы. К разочарованию Герти почти все здешние автомобили были на паровом ходу, отчего улицы казались затянуты легким колышущимся туманцем. Лишь изредка встречались Бенци и Роже, легко заметные по осизому бензиновому выхлопу и тарахтению, а кое-где попадались даже и американские олдсамобили. Судя по всему, новый Бангор лишь вступал в эпоху автомобильного транспорта. Только этим можно было объяснить такое обилие устаревших и даже допотопных моделей, использующих уголь. Это несколько разочаровало Герти. Удивительно, что город, в котором действуют фабрики по выпуску столь сложных автоматонов, с таким упорством цепляется за пережитки прошлого. В потоке локомобилей все чаще стали встречаться другие кебы, возницы которых, кажется, все знали друг друга в лицо. Даже говорили они на общем наречии, отрывистом и сумбурном, похожем на диалект какого-нибудь племени Полинезии. «Может, кебманы и в самом деле составляют в городе обособленное племя со своими устоями, законами и традициями?» Герти улыбнулся этой мысли. Не замечая его улыбки, а точнее, не замечая и всего, Герти целиком, кебманы при всякой возможности перебрасывались с коллегами приветствиями и замечаниями, которые со стороны звучали сущей тарабарщиной. «Встречаемся в Шиме в 3 везу два кепи в бочку». или где ты пропадал, старик, рыбу поди жрал?» «Терри, Терри, куда лезешь?» Терри в переводе с языка Маори «быстрее». «Эх, не видел ты, как вчера этот киви накрысячился!» «Гони-ка курку, а Там все веселье нынче!» Под ржавым рубцом слетела корыто. Два часа возился. «Вчера снова досталось мне на ужин холодной теляте на Вакарау?» «Ну, если не сподобиться на нормальную жратву, сегодня-то я точно ее оприходую по высшему разряду. Пусть хоть сам Эйк за мной явится!» Вакарао, в переводе с языка Маори, представляешь? Не слушая их, Герти озирался, рискуя вывихнуть и натертую галстуком шею. Новый Бангор окружал его со всех сторон и так плотно, что грозило раздавить. Город больше не был сонным, каким казался с борта Мимфиды. Он гремел вокруг Герти лошадиными подковами, шелестел шинами и газетными листами, сверкал хищными осколками витрин, трещал человеческими голосами и пыхтел паровыми трубами». Все здесь двигалось, и всякая, даже самая мельчайшая деталь жила тут своей собственной жизнью, пока еще непонятной Герти, но обособленной. Пожалуй, такого оживления ему не приходилось видеть и даже на Ломбард-стрит в часы пик. Сердце Герти позванивало, как полнящийся шампанским бокал. Неправы были те, кто утверждал, будто бы белому джентльмену никак невозможно выжить на таком удалении от цивилизации в сердце Дикой Полинезии и новый Бангор вовсе не захолустье, прав был странный офицер, тысячу раз прав. Здесь, на краю мира, тоже кипит жизнь, обжигающая, пенящаяся и манящая, надо лишь встроиться в эту жизнь, стать, естественной ее частью. Воображение Герти, обрядшая неожиданную легкость, заскользила лебединым пером среди окутанных дымом локомобилей, рисуя картины дальнейшего его будущего. Вот он, приятно утомленный после рабочего дня, сидит в уютном ресторане, попивая содовую со льдом и лениво ковыряясь в десерте. На нем легкий летний льняной костюм с расстегнутой на одну пуговицу, единственная уступка после полуденному зною, рубашкой. А вот он в театре, в собственный взятый в абонемент на весь сезон ложе, глядит на сцену, слыша волнующий шелест бархата. На нем, разумеется, новенький с иголочки фрак, лоснящийся, как мокрая тюленья кожа, в пальцах сжата холодная ножка бокала, прелестные юные дамы и соседних лож заинтересованно глядят на него, стеснительно скрадывая взгляды густыми ресницами. Вот он на службе, удобный со вкусом обставленный кабинет, со всех сторон Герти обволакивает мягкий шелест бумаги. На столе перед ним возвышается никелированный монстр, большой тяжелый четырехрядный Ремингтон, Строгая и спокойная атмосфера канцелярии, коллеги за другими столами собраны и благожелательны. Секретарь с благодарной улыбкой принимает у него документы, в втесненные золотом кожаной папке. Его собственный стол обставлен со всем удобством. Промокательная бумага, пресс-папье, набор чернильных перьев, остро отточенные карандаши, журналы. Работа двигается легко, как минутная стрелка в хорошо смазанных часах. Слышны лишь скрип стульев до покашливания. Герти легко обрабатывает входящую корреспонденцию, сверяясь с внутренним справочником. Делает отметки безупречным каллиграфическим почерком. Вдохновенно составляет докладные записки. Ему всегда нравилось работать в канцелярии. Нравилась ее особенная атмосфера, сдержанная, отдающая некоторой прохладой. Нравилось возиться с бумагами. Бумаги лишь поначалу кажутся одинаковыми, невыразительными и скучными. Герти умел находить с ними общий язык, а со временем обнаружил, что каждый документ, будь он стенограммой, протоколом или деловым уведомлением, имеет собственное уникальное лицо. За этими бумажными лицами он с годами научился угадывать и чувства. Чувства были самые разнообразные. Иногда он держал в руках депешу, со страниц которой грозно глядели самые неприятные слова и формы, внушительные и опасные. Но стоило присмотреться повнимательнее, как делалось очевидным, что депеша эта слаба и неуверена в себе, что человек, ее писавший, суть человек маленький, сам боящийся ответственности. Бывали и другие бумаги. Иногда, скользя взглядом по простой записке, исчерченной летящими звитушками, явно женский почерк Герти замирал, от чего то ощущая смертельную опасность, заключенную в ровных строках. Герти не сомневался в том, что на новом месте обустроится с наибольшей для себя выгодой. Он знал свои силы. Каких-то двух дней ему хватит, чтобы полностью войти в дела канцелярии нового Бангора, а уже через месяц он определенно затмит всех здешних делопроизводителей своей целеустремленностью и упорством. Ничьи бумаги не будут находиться в таком образцовом порядке, как у Гилберта Натаниэля Уинтерблоссома. Никто не будет обладать лучшей репутацией, чем Гилберт Натаниэль Уинтерблоссом. И его, Гилберта Натаниэля Уинтерблоссома, будет вспоминать начальство в первую очередь. Надо работать? Пусть. Он будет работать въедливо, дотошно, как охотничий терьер. Будет оставаться после окончания службы и первым же приходить в кабинет. Карандаши на его столе всегда будут отточены на зависть стрелам полинезийских дикарей, Он будет бросаться в битву, не сил и язвите невидимых противников идеально подобранными формулировками. Будет с точностью арифмометра высчитывать пеню и акцизы. Через год он станет помощником конторского управляющего. Через три – ответственным столодержателем. Через 15 когда персидский каштан верно окажется уже пронизан нитками изящной седины, он будет занимать кресло начальника отдела корреспонденции, а может и внешних сношений самый молодой в истории канцелярии Нового Бангора. Только тогда в Лондоне опомнятся. Через моря и океаны полетят панические сообщения, переданные десятками аппаратов Попова, полное отчаяния и недоумения. «Как мы могли отпустить его, господа? Как мы могли отпустить с континента этого прекрасного специалиста, безупречного работника и квалифицированного чиновника?» Какому барану пришло в голову отправить его в Полинезию? Да вы с ума сошли! Немедленно вернуть мистера Уинтерблоссома в Лондон. С извинениями. Назначить 300 фунтов оклада в год. Предложить любой пост на выбор. Поставить главой лондонской канцелярии вместо этого старого гуся Пиддлзе, наконец. И тогда мистер Уинтерблоссом, собственной персоной, сидя в кабинете, отделанном ореховыми панелями, погасит в пепельнице толстую сигару, устало усмехнется и скажет. «Вылазьте, мистер!» «Что?» — встрепенулся Герти. «Маринг, Тая! Давайте монету и ступайте себе! канцелярия это там, за оградой!» «Тая, язык Маори, приехали!» Паракеп, оказывается, давно остановился, едва не уткнувшись с тупой морды в живую изгородь. Герти и не заметил, как они добрались до места назначения. Все еще испытывая сладкое не менее, как после хорошей послеобеденной дремы, он выбрался из Кеба. Конечно же, Кебман не помог ему загрузить кладь, тем не менее Герти, рассчитываясь, дал ему два шиллинга вместо обещанного одного. Он надеялся, что Кебман искренне поблагодарит его и ощутит некоторую талику христианского раскаяния или же просто приподнимет кепку. Это было бы добрым знаком в новой жизни мистера Уинтерблоссома. Но Кебман ничего такого делать и не стал. Даже не взглянув на Герти, он бросил монеты в карман, крутанул рычаги и тотчас отбыл, оставив своего пассажира глотать зловонный угольный дым. Без сомнения, человеческая справедливость, давно покинувшая суетную столицу, не свила себе здесь посреди океана надежного гнезда. Герти оглянулся в поисках того, что могло бы быть административным зданием канцелярии. Прослужив три года в лондонских клерках, он научился мгновенно определять казен учреждений по одному лишь ему ведомым причинам. У него и вправду выработалось чутье на этот счет. И скорее домашняя мышь перепутала бы коробку от белого дерберширского стилтона со шляпной картонкой, чем Герти спутал бы учреждение Ее Величества с обычным зданием. Стилтон – сорт английского сыра. Было во всех канцеляриях что-то неуловимо общее, вне зависимости от даты постройки и архитектурного стиля, но, оказавшись на месте, Герти ничего подобного не обнаружил. Дома, которые его окружали, выглядели обыденными и ничем не примечательными. Край многоэтажных кирпичных глыб остался в другой части города. Здесь начинались владения невысоких приземистых сооружений, выполненных в манере полувековой давности. Герти подумал о том, что Майринг похож на поле, захваченное угрюмыми гномами, окаменевшими с рассветом. Если в прочих районах нового Бангора дома, не смущаясь, обществом друг друга норовили захватить побольше места, без церемонии отодвигая соседей, здешние выглядели чопорными и полными собственного достоинства, как и джентльмены в траурных костюмах на затянувшихся и скучных похоронах. Лишь одно здание выдавалось из общего фона, но, бросив на него короткий взгляд, Герти сразу понял, что как раз оно быть канцелярией никак не может. Выстроенное в четыре этажа из темно-серого камня, это здание возвышалось над прочими, но даже окажись оно ниже, все равно подавляло бы весь окружающий архитектурный ансамбль. Оно было возведено в духе старомодного и тяжеловесного ампира, столь же неуместного в тропическом климате нового бангора, как и надгробная плита в летнем саду. Своим величественным уродством здание прямо-таки притягивало взгляд. «Экая же толстокожая уродина», — подумал Герти против воли, разглядывая фасад. «Не иначе построили еще во времена Георга IV. Это как раз в духе старика. Просто удивительно, какая монументальная дрянь!» наверняка внутри очень тяжелый и сырой воздух. Здание и выглядело непомерно тяжелым. Выдававшиеся из его серой туши контрфорсы навевали мысли о раздувшейся грудной клетке. Монументальный фронтон человеку с болезненным воображением показался бы замершим в воздухе лезвием огромной гильотины. Все в этом здании было каким-то тяжелым, ужасно старомодным и даже пугающе равнодушным. Герти подумала, что если бы это уродливое здание, доставшееся острову от предыдущей эпохи, и столь же мрачное оказалось бы вдруг человеком, это был бы сгорбившийся могильщик в тяжелом непроницаемом плаще с лицом мертвым и пустым. Похороны, могильные плиты, могильщики. Герти посмеялся над своей мнительностью. «Излишне живое воображение не лучшее подспорье для ответственного молодого клерка». «Нет уж, мистер Уинтерблоссом, фантазировать вам придется на досуге. Сейчас же лучше побыстрее отыскать канцелярию и приступить к выполнению своих обязанностей». Прохожих в этой части города практически не было. Это несколько удивило Герти. Он привык к тому, что поблизости от всякого рода чиновничьих помещений всегда находится множество людей». В Маринке же, который прежде представлялся ему административным центром города, оказалась на редкость безлюдно. Невечно спешащих курьеров с набитыми сумками, нестепенных стариков, которые собираются обыкновенно возле всякого государственного учреждения, просто чтобы поболтать в очереди непрофессионально равнодушных чиновников в деловых синих костюмах. И это в разгар рабочего дня, в два часа пополудни». Может, дерзкий кэбман нарочно завез его не туда? Но, разумеется, шутка вполне в его дурном вкусе. Взял и отвез пассажира к городскому моргу, выксимал столичный хлыщ. «Черт знает что!» — пробормотал Герть себе под нос. «А шуточка-то, между прочим, обошлась мне в два шиллинга». Тут он, наконец, увидел прохожего и, позабыв про все, устремился к нему. «Сэр! Уважаемый сэр! Минуточку!» Прохожий остановился. Был это потрепанного вида мужчина средних лет, сразу удививший Герти своей апатичностью. Глядел он сонно и без интереса, словно существующий мир уже явил ему все свои чудеса, так что теперь бытие в нем оставалось пустой и утомительной обязанностью. «Слушаю вас. Майринг, не подскажете, как добраться до маринка Похоже, негодяй Кэбман высадил меня не в том месте. Ушлый такой малый, чтоб его!» «Майринг...» «Не пудрите мне мозги, вы и так в Маринке, приятель. Если этот Маринк вам не подходит, ничем не могу помочь. Другого такого в Новом Бангоре нет». «Вот как? Тогда должно быть это какое-то недоразумение. Не подскажете, где я могу найти администрацию?» «Какую еще администрацию?» «Колониальную, конечно. Какую же еще?» «Но мне-то откуда знать? Не слышала такой?» Герте отчего-то не хотелось употреблять слово «канцелярия». Он уже успел заметить, что это слово чего то производит на людей тяжелое и даже гнетущее впечатление. В какой-то момент ему, человеку мнительному, даже показалось, что слово это и верно отдает чем-то жутковатым. «Канцелярия». Есть в нем, пожалуй, что-то грозное, пугающее, как в глухом медицинском боксе, внутри которого лежат до поры невидимые хирургические инструменты. «Мне нужно место, где сидят чиновники», — осторожно сказал Герти. «Секретари, деловоды, прочие. Понимаете?» «Так бы сразу и сказали. Это вам канцер нужен». «Что еще за канцер?» «Канцелярия, канцер. Не все ли равно?» Герти не нашелся, что возразить. На его памяти канцелярию так еще не именовали. Однако он нашел, что от созвучия веет чем-то зловещим. Медицинским словечком «канцер», обозначающим губительную смертоносную болезнь. «Канцер» в переводе с латинского «рак». «Насколько быстро я могу до нее добраться?» — спросил он. «Примерно за половину секунды, если повернетесь. Канцелярия за вашей спиной. Вот что!» Герти развернулся. И уставился прямо на фасад серого и жуткого дома, того самого, что походил на старого могильщика. «Еще одна дурацкая шутка». Поразительно, до чего колониальные города набиты доморощенными шутниками. Видимо, тропический климат как-то благотворно на них сказывается. Герти откашлялся. «Простите, вы уверены? Это действительно канцелярия?» Прохожий взглянул на Герти, как на круглого дурака. «Хотел бы я быть уверен в этом менее, но, вы ничего не могу поделать. Она самая есть». «Благодарю», — сказал Герти, приподняв на дюйм шляпу. «Вы очень мне помогли». Внутренне недоумевая, он двинулся к зданию, ощущая, как по всему телу под костюмом гуляют холодные тревожные сквознячки. Здесь должна быть какая-то ошибка. Герти буквально кожа ощущал исходящую от здания эманацию чего-то тяжелого, липкого и темного, похожего на прикосновение пальцев к локу паутины в подвале. Не иначе разыгралось воображение, взволнованной чередой новых событий. Гарти знал, что воображение у него излишне живое, даже болезненное, но научился сдерживать его порывы, для чего рутинные канцелярские процедуры были наилучшим средством. Здесь же, в жарком воздухе нового Бангора, воображение, кажется, стремительно отвоевывало позиции. «На случай, если пригодится, ближайшая церковь святого Иоанна в четырех кварталах отсюда!» — крикнул ему в спину прохожий. «Повернете вот за тем углом и идите дальше, там увидите!» Это несколько удивило Герти и даже заставило сбиться с шага. «Зачем мне может понадобиться церковь?» «Ну, — прохожий пожал плечами, — например, сможете поставить свечку, если выберетесь из этого здания живым!» Прохожий зашагал по своим делам, и Герти мысленно обозвал его ослом. К тому, что граждане относятся к чиновникам без излишнего почитания, он уже привык. Но на этом острове, судя по всему, за административным аппаратом и в самом деле укоренилась какая-то чересчур дурная слава. То-то все встреченные им люди при одном лишь упоминании канцелярии приходили в замешательство, словно он говорил о чумном карантине. Приближаясь к канцелярии, Герти беззаботно вертел головой и даже насвистывал нарочно бодрую мелодию. Между тем, каждый шаг давался ему изрядной ценой, он ощущал себя так, точно двигается по морскому дну на огромной глубине, и с каждым шагом глубина эта увеличивается, От чего перед глазами все более темнеет, воздух становится все труднее пропихнуть в легкие, а на позвоночник давит многотонный столб воды, вот уже и позвонки жалобно затрещали». Вблизи дом производил еще более гнетущее впечатление. Окна его узкие и редкие оказались забраны тяжелой чугунной решеткой. Каменная шкура, издалека выглядящая серой, вблизи обнаруживала сходство с кожей покойника, на которой трупными пятнами высыпали многолетние проплешины. Водосточные трубы, изломанные ненадежные, тянулись вверх уродливыми жестяными деревьями. «Должно быть ужасно работать в этом здании ежедневно», – подумала Герти. «Оно ведь подавляет всякую работу мысли». Нелепый архаизм. На континенте административные здания давно уже строят в совершенно другом архитектурном стиле. Они просторны, светлые, хоть и строги контурами. Эта же каменная уродина, вероятно, перекочевала из тех времен, когда каждая администрация была одновременно и крепостью, и тюрьмой, и пыточным арсеналом, явственно внушая всему окружающему величие британской короны. Подстать была и дверь. Окованная бронзой, без всяких украшений, с литым молоточком она должна была весить фунтов 300. Английский фунт составляет 0,45 килограмма, 300 фунтов – около 150 килограммов. И, конечно, она была заперта. Это почему-то обрадовало Герти. Радость была какая-то постыдная, напоминающая радость школьника, прогулявшего дневной урок. «Канцелярия закрыта. Что ж, ничего не поделаешь. Придется уходить. Он вернется сюда, скажем, завтра и...» «Нет уж», — рассердился Герти, железной рукой подавив эту мимолетную и трусливую радость. «Никуда я не уйду. Местечко и верно немного мрачновато. Ну так и ты уже не сопляк, мистер Уинтерблоссом». «Нельзя показать себя тряпкой с первого же дня, иначе все время об тебя будут вытирать ноги. Вперед!» Он прикоснулся к дверному молоту и ощутил, как его ладонь делается такой же холодной, как сам металл. «Удивительно, и это при такой-то жаре?» Герти постучал. Два удара получились решительными и мощными, третий — коротким и неуверенным. Канцелярия молча ждала Из ее каменных внутренностей не доносилось никаких звуков, свойственных всякой канцелярии ее величества и досконально изученных герти на прежнем месте службы. Не было слышно дружного стука печатных машинок, которые утвердились в кабинетах, как пулеметы в траншеях и слаженно поливают и неприятеля беглым огнем. Не доносились оживленные восклицания курьеров и кокетливые замечания секретарей. Словом, вообще никаких звуков из канцелярии во внешний мир не поступало. Поэтому Герти едва не вскрикнул от неожиданности, когда дверь, завизжав металлическим голосом, вдруг приоткрылась. Изнутри, как из погреба, дохнуло тяжелым, прелым, застоявшимся, скверным, влажным запахом земли с нотками отсыревшей бумаги. Человек, отперший дверь, внимательно взглянул на гостя. И приветственная улыбка на лице Герти увяла и сморщилась, как цветущая роза, схваченная внезапным осенним заморозком. «Слушаю вас!» Из пьес и билетристики Герти был известен типаж мужчины неопределенного возраста, который он всегда полагал надуманным и нереалистичным. Встречаются в жизни молодящиеся старики или рано постаревшие юнцы, но возраст всегда можно вычислить по косвенным признакам, которые порой явственнее седины и морщин. Походка человека, жестикуляция, голос, глаза – все это выдает истинные года у человека, отпершего дверь канцелярии, возраста не было. Волосы у него были черные и набриолининые, глаза очень спокойные и холодные. Голос низкий, с хрипотцой. Что же до жестов их не наблюдалось, поскольку привратник стоял в совершеннейшей неподвижности, как статуя. — Добрый день, сэр! — со всей возможной искренностью произнес Герти. — Я... Ещё идя к двери, он составил экспромтом небольшой спичи в лёгком ироническом ключе. Насчёт того, какие негодяи здешние кэбмены, как прекрасна погода и как он, Герти, рад оказаться здесь в эту минуту. Спич этот должен был сломать возможный ледок по отношению к новоприбывшему и способствовать установлению атмосферы тёплой и даже несколько неформальной. Чтобы его не приняли за равнодушного, рафинированного чиновника из столицы, Герти даже заготовил пару подходящих острот. С первых же минут пребывания он рассчитывал поставить себя человеком бойким, но вежливым, а также уверенным в себе, воспитанным, но не лишенным некоторой раскованности. Подобный экипаж входил в моду на континенте, и Герти полагал, что он окажется уместным и в колониальном закутке империи. Спич этот умер даже не родившись, скомкался, смялся, рассыпался мелкой золой. «Слушаю вас», — равнодушно повторил человек. Он был бледен, даже болезненно бледен, отчего его лицо, состоящее из одних только острых черт, выглядело жутковато, как мумифицированная голова, не сохранившая под кожаными покровами ни грамма жира. Мимика его была невыразительна, если вообще присутствовала, а взгляд казался равнодушно влажным, как у пережидающей в тени жаркий день змеи. От взгляда этого у Герти стало покалывать в подмышках. «Я... Видите ли, я только что прибыл недавно на Мимфиде и...» «Вы посетитель?» — спросил человек, не сводя с Герти своего змеиного взгляда. «Впрочем, нет, взгляд был не змеиный. Такой же холодный, как у змеи, определенно животный, но...» «Крысиный», — подумал Герти, безотчетно вжимая голову в плечи. «У этого человека взгляд голодной, дрессированной крысы, черной и немигающий «Я... нет, что вы, дело в том, что я в некотором роде... Э, по службе, переведен из Лондона. Деловод. Могу сказать, у вас тут ужасные кебманы». Слова сыпались из Герти кое-как, вперемешку, тщательно отрепетированные конструкции теряли изящество, сталкиваясь друг с другом. Спич летел кувырком, как пьяный акробат с трапецией. Смучала Герти и одежда чиновника. Тот был облачен в плотный черный люстриновый костюм-тройку и выглядел по-траурному торжественным. Невозможно даже представить, что человек может находиться в таком облачении целый день и не погибнуть от теплового удара. Однако же перед герти стояло живое тому подтверждение. Окончательно смутило его то, что костюм чиновника находился в идеальном состоянии. На черной ткани не было ни единой пылинки, не говоря уже о прорехах или складках. Костюм выглядел не просто чистым, а каким-то неестественно чистым, к тому же превосходно выглаженным. Сочетание глухого траурного костюма с холодным крысиным взглядом подавляло и лишало воли. За то время, что ушло у привратника, чтобы обдумать услышанное, Герти успел и зайти потом, то холодным, то обжигающим, а также трижды проклясть себя. «Переведены, сэр». «Я понял. Если у вас есть соответствующие бумаги, пожалуйста, передайте их мне. Я вручу их начальнику отдела». «Конечно, конечно. Сейчас». Герти запустил руку в карман Серутука, чтобы вытащить бумажник, и обмер. Он еще не понял, что произошло, еще улыбался чиновнику, а тело уже мгновенно все сообразило, и покрылся с лиской ледяной испариной. Бумажника не было». Рука трепыхалась в кармане пиджака, как фокс-терьер в пустой лисьей норе. Тщетно. Чувствуя, что безотчетно краснеет под внимательным взглядом чиновника, Герти проверил другие карманы. Больше для того, чтобы выгадать немного времени и привести мысли в порядок, он неизменно носил бумажник в одном и том же кармане уже много лет. «Ерунда какая!» – пробормотал он. «Быть того не может!» «Что-то случилось, сэр!» «Представляете, какая история!» «Документов нет». «Где он мог обронить бумажник?» Герти беспомощно зашарил взглядом по мостовой. «Не это глупость. Вздор. Не мог он его выронить. Никогда в жизни он не терял документов, не говоря уже о том, чтоб потерять вещь, лежащую в собственном кармане». «Но где же бумажник? Какая сила заставила его пропасть?» Герти попытался вспомнить все, что с ним сегодня случилось, с той поры, как он вышел на палубу мемфиде. «Автоматон в парикмахерской», «Безумный поезд», «Кеп». «Попрошайка!» Герти едва не вскрикнул от досады. «Попрошайка» схватил его за полу сюртука, когда он ехал на паракебе, тот самый, больной какой-то странной легочной болезнью. Герти вспомнил его сильную хватку. То-то ему показалось, что оборванец прижимается к нему слишком уж напористо. «Ну, конечно. Вот и ответ» ужасный, постыдный, но совершенно объяснимый. Бумажник у него просто вытянули, как у сельского дурака на ярмарке, и исправить это совершенно невозможно. Много ли попрошаек и бездомных живет в клифе Чутье подсказывало ему, что много, и сколько из них решатся вернуть документы из украденного бумажника? К черту, деньги, которые там лежали, сейчас Герти не думал об их пропаже. Он бы даже отдал все деньги до последнего пенни, лишь бы вернуть то, что лежало в другом отделении. Именно там хранились все его дорожные документы, официальное направление в колониальную администрацию со всеми сопутствующими визами, рекомендательное письмо для нового места службы, полсотни визитных карточек на прекрасной мелованной бумаге. «У меня украли документы», — сказал Герти помертвевшим голосом, «Прямо здесь, в городе. Украли». «Очень жаль, сэр». «И деньги, без сомнения, прискорбно. Герти ощутил отчаяние, глубокое, как угольные шахты Нью-Касла. Лишившись документов, он ощущал себя едва ли не голым под пристальным взглядом чиновника. А еще он ощущал себя самозванцем. Подобная болезненная мнительность часто преследовала Герти, подспудно мешая его отношениям с внешним миром. Достаточно было постороннему человеку бросить на него взгляд, как Герти начинал терзаться моральными муками, основание для которых рождало его собственное воображение. К примеру, во время поездки в лондонском Омнибусе Герти часто отчего-то казалось, что окружающие считают его за карманника, и он начинал вести себя еще более нервно и суетливо. Что, разумеется, привлекало дополнительное внимание к его персоне, заставляя краснеть и корчиться на своем месте. Вот и сейчас он испытывал невыразимое смущение из-за этой глупейшей истории. Если разобраться, ничего страшного не произошло. Достаточно отправить сообщение с помощью аппарата Попова в Лондон, чтобы тамошняя администрация подтвердила его личность и притязание. С учетом разницы между Лондоном и Новым Бангором, это заняло бы не более недели. Ерунда, да и только. Однако же под равнодушным чиновничьим взглядом Герти Тайл точно апрельская сосулька, изнемогая от сумщения. Он уже сам себе казался дерзким самозванцем и неловким обманщиком, вздумавшим хитростью заполучить причитающееся другому место. Этот крысиный взгляд прошибал его на вылет, потрошил без ножа, вываливая самые страшные и постыдные грехи. Несомненно, Герти не просто так пытался пробраться в святая святых нового Бангора, его канцелярию. «Он явно замышлял что-то худое, во вред людям, их имуществу и, быть может, даже во вред короне!» «Пройдемте со мной, сэр». «Что?» «Со мной. Я отведу вас к лицу, уполномоченному разрешать подобные вопросы. Надеюсь, ваше затруднение можно устранить». «Ах да, конечно, уже иду». Чиновник пропустил его внутрь канцелярии, тяжелая дверь мгновенно отрезала герти от солнца. Внутри горели гальванические лампы, но они были так тусклы, что света, производимого ими, было явно недостаточно. Лунными пятнами, свисая с потолка, они освещали лишь отдельные участки помещения, и это в сочетании с душным и удивительно прохладным воздухом выглядело очень причудливо. Прохлада, царящая здесь, сразу показалась Герте какой-то искусственной, словно ее нагонял из подвала в здание какой-нибудь огромный рефрижератор. Но это, конечно, было далеко от истины. Просто очень толстые каменные стены крайне неохотно отдавали холод даже под тропическим солнцем. Только и всего. Зато сделалось понятно, отчего чиновник предпочитает столь несоответствующий городской жаре костюм. В любом ином он попросту рисковал бы подхватить здесь простуду, невзирая на тропическую широту. «Пожалуйста, следуйте за мной!» Чиновник повел Герти вглубь здания. В своем траурном люстрине он был бы едва виден, если бы не бледная кожа. Двигаясь за ним в меру своей ловкости, Герти старался отделаться от мысли, что это шествие смотрится несколько зловеще будто призрак провожат и ведет его внутрь склепа. Разумеется, это было еще одной из болезненных фантазий на почве невроза, однако очень навязчивой. Внутренняя обстановка показалась Герте столь же тяжелой и неестественной. Резные деревянные панели на стенах заставляли даже просторные помещения выглядеть маленькими и тесными, да и, несомненно, излишне мрачными. Под статьем была и мебель. Здесь царствовали безнадежно устаревшие и уродливые формы предыдущей эпохи, при одном взгляде, на которые Герти на ум приходила мысль о болезненно раздувшихся глубоководных обитателях. Слишком много тяжелого дерева, кожи и бронзы. Даже сидеть на таких стульях, наверное, истинное мучение. Здешние шкафы выглядели резными саркофагами. Их просвечивающие между створок темное нутро нагоняло на Герти подсознательный и рациональный страх. Конторки и письменные столы казались пыточными орудиями вроде дыб и распространяли запах не дерева и лака, как обычная мебель, а кисловатый аромат медленного тлеяния, свойственный заброшенным и ветхим домам. Удивительно, но несмотря на высокие потолки, Герти ощущал безотчетное желание постоянно пригибаться, как будто камень нависал над самой головой и оттого двигался особенно неловко и стесненно. «Не государственное учреждение, а какой-то зловещий готический особняк», — с нервным мысленным смешком подумал Герти. «Сюда бы этого писаку Стокера, любимца публики, автора вдохновенного чтива румынских вампиров. Еще немного, и я поверю, что в здешних чернильницах человеческая кровь, а дипеши печатают на человеческой коже». Роман Брэма Стокера «Дракула» впервые опубликован в 1897 году но больше всего поразили его служащие канцелярии. Сначала Герти вовсе казалось, что кроме него и привратника здесь никого нет, а единственными обитателями канцелярии являются рассохшиеся предметы мебели, но это было не так. Пока они шли коридорами, ныряя из одного помещения в другое, столь же странно обставленные и неуютное, Герти то и дело слышал хорошо знакомый ему шелест бумаги и как будто прочие канцелярские звуки. Плеск чернил, треск проржавевших пружин в глубине стульев легкий звон стекла. Едва ли подобные звуки могли родиться без участия человека. Герти стал присматриваться и вдруг обнаружил, что комнаты и кабинеты вовсе не безлюдны. Чиновники канцелярии передвигались бесшумно, даже половицы не скрипели под их начищенными ботинками. А останавливаясь, они сливались с фоном и предметами обстановки, делаясь едва ли не невидимыми. Все они были облачены в такие же черные люстриновые костюмы, от которых Герти сделалась не по себе. Совершенно одинаковая одежда, очень строго и идеально вычищенная, не дать не взять униформа городской похоронной команды. У всех белоснежные рубашки, серебряные запонки и аккуратно повязанные шелковые галстуки. У всех смазанные бриарином волосы, уложенные так тщательно, что ни единый волосок не выбивался на сторону. У всех бледные, выбритые лица, на долгие годы забывшие прикосновения солнечного света, лица подземных обитателей, скупые, острые, невыразительные. И взгляд. Показалось Герти или нет, но и выражение глаз у чиновников канцелярии было на удивление похожим. Их взгляд не пронзал на вылет, как пишут обычно в билетристике проморских капитанов, солдат и коронованных особ, он был другого свойства. Холодный и по-крысиному безразличный, он скользил с механической размеренностью по какому-то сложному алгоритму и, встречаясь с человеческими глазами, на миг замирал. В этот самый миг человеческое сердце проваливалось на пару дюймов куда-то вниз, делая свинцово-тяжелым бессильное сокращаться и толкать кровь.